Ничего, люди, по-ихнему говорить научился. Зовут они себя Каманами. У меня остались среди них Побратаны, Кардаши. Весной в степи хорошо, трава выше человека. Быка с рогами не видно. Весной у табунщиков много молока. Они делают из овечьего молока сыр, а из кобыльего хмельной кумыс. Весной все половцы ходят веселые, У костров песни поют и пляшут. Дикорос шел молчаливый и угрюмый. Раза два он в раздумье сказал торопке. Не знаю, вернемся ли мы целы домой. Когда стало темнеть, сотня сделала привал во враге близ от логового берега речки. Другой берег был высокий и обрывистый. Там затаились дозорные на ночь. Сани поставили кругом. Внутри круга развели костры. Жгли репей и бурьян, засветло насобирали его много, чтобы всю ночь не погас огонь. Стреноженные кони паслись невдалеке, подъедая прошлогоднюю траву и камыши. Мужики, разобрав стелек тулупы, лежали в повалку у костров, слушали рассказы бывалых людей о диком поле, о жизни русских кандальников в плену половецком и о смелом их бегстве. Среди ночи отец разбудил торопку, приказал идти в дозор и до рассвета сторожить на высоком бугре. «Затаись там и виду не показывай, не шелохнись. Татаровья могут подкрасться и прирезать, а коли что приметишь, гомони и скликай подмогу». Торопка взобрался на бугор и затаился между кустами сухого репейника. Кругом было темно, Во враги близ речки догорали костры. Около них мирно спали мужики. Невдалеке тревожно, точно чуя близость зверя, Фыркали кони. Торопка сидел насторожившись, Крепко сжимая в руках рогатину. Сон убегал, усталость была забыта. Ему казалось, что в темноте к нему подползает татарин, Держа в зубах длинный нож. Сквозь туманные обрывки низких туч Кое-где проглядывало темное небо с мелкими звездами. Тихо шуршали высокие стебли бурьяна. Задумавшись, торопко вспомнил последние слова и объятия матери. Пронзительные крики баб, цеплявшихся за уходивших мужиков. И в стороне вишнянку с неподвижными расширенными глазами. Но другой образ заслонил вишнянку и еще ярче загорелся перед ним, легкий стройный половецкий конь, скачущий по степи. Передовым дозором проносится он на коне разыскивать притаившегося татарина. Вот куда стремились все мысли, все чаяния торопки. Заунывный тягучий крик донесся из степи. Так иногда ночью кричала в лесу неясыть. Другой тонкий вой послышался где-то ближе. «Что это? Волки?» Или татарские лазутчики подают друг другу весть и подбираются в темноте. Среди темной ночи небо светится, и на нем четко видны стебли сухого репейника. В одном месте стебли сильно закачались. Ого, это неспроста. Кто-то пробирается через заросли, показалась голова человека. Человек приподнялся. Повернулся, осматриваясь, и снова бесшумно опустился в траву. Свой или враг? Закричать? Звать на подмогу? Враг убежит. А если это свой, засмеют, что зря сполошил. Торопка вслушивается в каждый шорох и ждет. Не покажется ли снова голова? Вот опять показался неведомый человек, Он теперь справа и ближе. Торопка ждет и слышит сиплый шум слева. Точно дыхание зверя. Он чувствует острый запах овчины и шепот. Не русский, Непонятная речь. Кто-то затаился совсем близко от него. Заметит, поразит мечом или стрелой. Нельзя медлить. Надо его опередить. Может, славу получу перед... Стариками за отвагу. Вспоминались недавние думы. Рогатина в руках наготове, Ее конец отточен, как жало. Все силы напряг торопка и бросился вперед. Рогатина воткнулась во что-то упругое, Стон хриплый, сдержанный, Чтобы себя не выдать и жалобный. В то же мгновение тяжелая туша Навалилась на торопку, Другая туша свалилась под ноги, жесткие ладони обхватили лицо, сдавили нос, пальцы крепко сжимают рот, не дают вздохнуть. Торопка забился, стараясь вывернуться, но прибавилась еще тяжесть. Кто-то душит горло. Нельзя ни крикнуть, ни застонать. Его волокут по земле. Как дать знать отцу? В беде отец сына не оставит. Но торопке трудно дышать, не только крикнуть. Его тащат через заросли, Колючки засохшего репейника царапают и рвут одежду. Руки, жесткие и сильные, пахнут чужим запахом. Ему заталкивают тряпку в рот, завязывают лицо. Ноги и руки крепко спутаны веревками».